Глава 1252. Хаджар без особого труда поднялся с кровати. Он вытянул перед собой руку и пропустил по энергетическим каналам волю и силу. Поток почти не замедлялся и не встречал особых сопротивлений, учитывая раны, которые он получил при сражении с песчаным монстром. подобный уровень врачевания находился за гранью понимания донобиджа спокойно и даже буднично собрала глиняные склянки на поднос и накрыла его трепещной тканью пойдём позвала она отодвигая за меня вшу дверь в партьеру хаджар усилием воли призвал в реальность свой зов даспехи сшитый королевой мэп уровне божественного артефакта Но при этом выглядящие как холщёвые, неумело сшитые одеяния легли ему на плечи. Узнаю работу повелительницы, слегка склонила голову старая фейри. Хаджар хотел уже задать глупый вопрос, как вовремя поймал себя за язык. Да, фейри была древней в буквальном смысле, современницей чёрного генерала, но Королевы Мэп и Титания были куда старше. Они существовали с тех самых пор, как первые лучи Ирмарила пронзили небо и коснулись земель безымянного мира. Так что Хаджар, поправляя на поясе нож с салом клинком, также призванным в реальность, спросил нечто другое. Как так получилось, что Фэри оказалась изгнанной в земли чёрного генерала? Данобит остановилась. Не оборачиваясь, она ответила просто и скупа: Среди тех, кто восстал против седьмого неба, были не только боги Хадджар. Логично. Они вышли из шатра, и первым, что бросалось в глаза, было то, что они находились в пещере огромной, немыслимых размеров, но пещере Шоршавые своды заменяли здесь горизонт, овалам протянувшийся позади простых каменных домов. Улицы, проспекты, невысокие здания двух, редко когда трёх этажей. Люди, эльфы, орки и расы, названия которых Хаддар не знал, но кажется, здесь были гномы, невысокие, крепко сбитые, коренастые бородачи. причём как женщины, так и мужчины, тролли, серакожие долговязые существа с руками ниже колен и множество тех, о ком Хаджар даже учитывая земной кинематограф, понятия не имел, в цветастых одеждах, таких ярких, что глаза ребило, они спокойно перемещались по тесным тротуарам. Давая проезжать мимо себя повозкам, запряжённым кем-то, отдалённо напоминающим лошадей, ездовые стремились за границу города, к полям, на которых собирали урожай фермеры. Культуры, которые здесь выращивали, не имели никакого отношения к привычным для глаз, но, видимо, вполне справлялись со своими функциями. На словах всё это звучит не так впечатляюще, Но простому смертному потребовался бы месяц, чтобы пересечь на своих двоих эту пещеру. Однако в взгляду повелителя она открывалась полностью, от края до края. И то, что пребывая в шатре Хаджара, ощущал как солнце, на самом деле являлось ветвистым жёлтым кристаллом, произрастающим из центра купола пещеры. Он излучал мерный жёлтый свет. почти не как неотличимый от солнечного. Что это? Подземный город, ответила на неожиданный вопрос Данобит. Но я видел, Хаджар хотел сказать, настоящий подземный город, но опять же вовремя поймал себя за язык. Он слышал о том, как шёпотом, боясь быть услышанными, люди в море песка рассказывали легенды о подземном городе. мол, там живут боги и богоподобные существа, тайными магией там выложены мостовые, а удивительными чудесами подпирают створки домов. И это никак не вязалось с тем, что Хаджару видел в том подземном городе. "Увы, ты не застал его былой славы", продолжила Данобет. "Из тех, кто помнит дни его былого величия, осталась лишь я одна. А остальные Первыми ушли, назвавшие себя богами. Данобит смотрела с холма на город, но при этом что-то подсказывало Хаджару, что никто из тех, кто находился в городе, не мог увидеть ни холм, ни саму ферию. Там, куда ты отправишься, ты встретишь их могилы. Они полны чудес и тайн, которые способны искусить идущих по пути развития. куда более опытных и могущественных, чем ты сам, но не трогай ничего из того, что увидишь. Впрочем, ничего нового. Если бы хоть раз Хаджар наткнулся на какой-то поворот судьбы, приведший его в подобное место, и ему бы сказали: "Бери что хочешь", то он попросту проснулся бы, потому что кроме как во сне такого быть просто не могло. Следом за ними отправились те, кого теперь называют бессмертными. Их наследиями доверха заполнена усыпальница, и они также будут искушать тебя, но не слушай их зов. Ибо, забрав хоть что-то оттуда, ты потеряешь возможность идти дальше. Замечательно. Хаджар прекрасно помнил, насколько нелегко ему было отказаться от наследия бессмертного мечника в чёрных горах Балиума, не столько из-за простого искушения, а скорее потому, что бессмертные действительно были озабочены, чтобы их техники и пути развития не погасли в реке мира. С этой целью они снабдили свои могилы своеобразными фонами, которые пиявками впивались в разум адпта, заставляя его принять наследие и тем самым исполнить предсмертное желание своего создателя. После этого, когда наш генерал оставил нас, начали уходить и фейрии, продолжила Данобит. Мы не умираем в том понимании, которое ты вкладываешь в это слово, но мы изменяемся, и эти изменения могут протекать как быстро, Так и на протяжении многих эпох Хаддар ещё раз посмотрел на город. Люди и нелюди жили там в мире. Да, он видел, как сильно отличались одни кварталы от других, явно принадлежащие разным расам, но при этом общее ощущение от настоящего подземного города были именно таковыми: мир и покой. Я не успела заметить, как осталась здесь одна. Донобит опустилась на непонятно откуда взявшийся стул-качалку. На ее коленях лежал шарф. Те, кто покидал наш город, уходя в большой мир, уже не возвращались. И та пещера, которую ты сейчас видишь перед собой, лишь жалкая тень былого величия. Город, который построил первый из Дарханов. его великая мечта. «Мечта Дархана?» — Данубит кивнула. «Место, где все могут жить свободно, где не нужно преклоняться лже-богам, где не нужно отказываться от традиций своих семей и родов в угоду императорам и королям, объединяющим то, что не должно быть единым, где нет законов, кроме одного — твоей чести и сердца». Где нет ни денег, ни ресурсов, есть лишь твой труд, который ты можешь обменять на труд другого, место, где никогда не проливалась кровь. Дархан создал такое место, но увы, ему было не суждено прожить здесь достаточно долго, чтобы встретить расцвет подземного города и его закат. Закат Хаджар чувствовал себя идиотом. Весь разговор с Донобит он только и делал, что переспрашивал что-то. Все в этом мире имеет свою цену Хаджар. Взгляд древний слегка затуманился. Те эпохи процветания, что Дархан подарил нам, также имели свою цену. Ей стал договор, что когда наследие черного генерала покинет эти чертоги, подземный город исчезнет. Но я не собираюсь его забирать. И это хорошо. Безымянному миру не нужен второй Дархан. Странные слова почему-то откликнулись в душе Хаджара какой-то застарелой болью. Но ты должен понимать силу слов, сын Элизабет. Когда ты уничтожишь наследие, то вместе с ним и этот город. Хаджар посмотрел на город. Почему-то вместо людей, орков, гномов и прочих он увидел маленького демоненка, горящего среди обломков зданий, и услышал его плач по матери, закрывшей его своим телом от горящей балки. Почему? Потому что всё имеет свою цену, и цена существования безымянного мира, страны ветра с её подземным городом, спица донобит смолкли. Проход в Долину Мёртвых ты найдёшь у подножья этого холма. Возьми с собой шарф, который я связала. В час, когда холода вечности скуют тебя новыми цепями, он сможет ненадолго тебя согреть. Холода вечности, новые цепи, согреть. Что всё это значит? Однажды ты поймёшь, Хаджар, и тебе придётся решить. какую цену готов заплатить уже ты блахи хаджар услышав родной язык язык королевства лидус он вздрогнул и повернулся к донобет но вместо древней фейри он увидел лишь замерший стул-качалку и лежавший на нём синий шарф и почему-то хаджар знал что в этом мире больше нет той кто называл себя донобет Последняя древняя покинула страну ветра, город свободы, построенный тем, кто пытался уничтожить этот мир. Хаджар поднял шарф, тот буквально таял в его руках, тёплый и какой-то родной. Хаджар накинул его на плечи, чувствуя, будто такие знакомые и родные руки заключили его в нежные объятия. Машинально проверив, крепко ли лежит меч в ножнах, он направился к подножию холма. Единственное, что так и не сказала фея, чья именно усыпальница стала местом, где чёрный генерал спрятал своё наследие.